Капа, Дельта, 24. Дрожащими руками Хелена налила себе бренди и осушила стакан, зная, что обжигающее тепло внутри не избавит от переполнявшего ее ужаса. Она с трудом поднялась, вошла в дом и направилась к спальне Алекса. Собрав все оставшиеся силы, постучала. «Можно войти?» Ответа не последовало, и она открыла дверь. В комнате было темно, распахнутые на стежставни впускали бледный лунный свет. Когда глаза привыкли, Хелена увидела, что сын сидит на краю кровати. «Можем мы поговорить?» — тихо спросила она. «Папа уехал?» «Да». «Он вернется? «Я...» «Не знаю». Она вошла, и, ощупью добравшись до кровати, села прежде, чем подкосились ноги. «Ты слышал?» После долгой паузы Алекс ответил. «Да». Все. «Да». «Итак». «Теперь ты знаешь, кто твой биологический отец». Алекс промолчал. «Ты можешь понять, почему я никогда не говорила тебе. И вообще никому, коли на то пошло». «Мам, я не могу говорить об этом. Не могу». «Папа, Уильям не хотел слышать, как или почему. Я понимаю, что ты тоже не захочешь». Но я хочу закончить историю, объяснить тебе, что произошло после того, как он, Саша, как ты его знаешь, оставил меня в вене. Пожалуйста, Алекс, выслушай. Тебе очень важно это знать. А мне объяснить, как это связано с Алексисом и тем, что произошло здесь? Ответа не было, так что Хелен все равно начала. Я узнала, что беременна тобой после Рождества. Хелена, Вена, декабрь 1992 года. Дыхание кристаллизовалось нежными завитками белой дымки в морозном воздухе, когда Хелена шла на утренний класс. В это время года город был особенно привлекателен. Великолепные каменные здания в традиционном праздничном убранстве с электрическими гирляндами Украшенный еще и блестящей глазурью свежего снега, выпавшего ночью, был канун Нового года. И атмосфера веселья, и возбуждения, казалось, охватила всех и вся. То есть всех, кроме нее. Елена не знала, сможет ли она когда-либо снова почувствовать счастье, возбуждение или вообще что-нибудь. Прошло почти два месяца с тех пор, как уехал Александр, И дни отчаяния и ночи в подушку со временем сменились оцепенением, которое, кажется, достигло глубин души. Наконец, ей пришлось принять, что по какой бы то ни было причине, Александр никогда не вернется в Вену или к ней. Хелена помедлила перед государственной оперой и посмотрела на золотистые каменные арки, которые сегодня вечером будут подсвечены для пущего великолепия. Какая «Ирония», — подумала она, что на нише эмоциональной точки жизни ее карьера стремится к новым высотам. В этот вечер она должна была танцевать главную партию в гала-представлении «Сельфиды», и новый балет художник обретал форму и должен был стать самой крупной постановкой предстоящего сезона. Хелена знала, что авторитет первых исполнителей роли может вывести их карьеру на новый уровень. но сейчас она с трудом находила в себе силы радоваться. По крайней мере, подумала она, приближаясь к служебному входу, дисциплина и строгость профессиональной жизни не давали совсем сойти с ума от горя. Поздоровавшись со швейцаром, Хелена прошла по лабиринту коридоров к своей гримерке, где сбросила пальто с меховым воротником и надела репетиционное трико и гетры. Добавила любимую, немного побитую молью полосатую кофту, чтобы уберечься от холода, пока тело не разогреется. Собрала белокурые волосы в пучок, плотно завязала атласные ленты пуантов на лодыжках и покинула гримерку, свое убежище. Разные танцоры труппы уже ждали на громадной сцене, болтая грубками или растягиваясь у станка. Несмотря на подавленное состояние, Хелена не могла сдержать печальную улыбку, размышляя о контрасте между разномастными репетиционными костюмами в комплекте с дырявыми колготками и лицами танцоров без грима и тем, как они все будут выглядеть вечером на сцене. Она слегка содрогнулась, на мгновение вглядевшись в темноту пустого зала, который позже будет ослепительно освещен, демонстрируя великолепие позолоченных балконов до отказа забитых предвкушающей публикой, больше двух тысяч человек. Поздоровавшись с коллегами, она заняла место у станка, появился руководящий классом репетитор, заиграл пианист, и класс начался обычными плие. Хелене не надо было думать об экзерсисах. Тело выполняло их столько тысяч раз, что работало на автопилоте, готовя себя к ответственной роли сельфиды. Накануне состоялась генеральная репетиция, и все прошло хорошо, хотя она впервые исполняла эту роль и сильно нервничала, но по опыту знала, что перед публикой на волне адреналина станцует лучше. «Доброе утро, Хелена, Кара! раздалось за спиной, когда Фабио занял место у станка. «Снова опаздываешь», — упрекнула она, когда все повернули, чтобы выполнить тот же экзорсис на другой ноге. «Это все будильник, он явно сломан», — ответил он, лукаво закатив темные глаза. Хелена знала, что на языке Фабио это означает роман. «Что ж, уверена, ты мне все расскажешь после класса». В тот вечер Хелена сидела в гримёрке, опытной рукой заканчивая грим. День был заполнен событиями, утренняя репетиция, потом многочисленное интервью после ланчи, времени на отдых было мало. и она чувствовала пронизывающую ее электрическую энергию нервного напряжения. Чтобы отвлечься, она взяла карточку, лежащую возле пышного букета белых роз, самого большого и роскошного из нескольких цветочных подношений, расставленных по комнате, и прочитала ее. «Дорожайшая Хелен, позвольте вновь поблагодарить вас за то, что оказали мне честь отобедать со мной на прошлой неделе, и согласились сопровождать меня на завтрашний бал. Удачи сегодня вечером. Я буду любоваться вами из зала. Ваш Ф. Принц Фридрих фон Эдсендорф. Потом Хелена заметила, что среди цветов спрятан маленький пакет, завернутый в серебряную папиросную бумагу. Развернув упаковку, она обнаружила бархатную коробочку и открыла крышку. Внутри лежало изящное ожерелье из трех сверкающих каплевидных бриллиантов на тоненькой цепочке. Она откинулась на спинку стула, ошеломленная расточительностью подарка, смотрела на свое отражение в зеркале и не знала, смеяться или плакать над иронией судьбы. Впервые Хелену представили принцу Фридриху месяц назад на фуршете после спектакля. Кто-то сказал ей, что он происходит из одной из старейших, богатейших семей Австрии и проявляет особый интерес к искусству. Несмотря на его красоту и учтивость, она не смогла выказать особого энтузиазма во время разговора. В конце концов, он не был Александром. А от того, что Фридрих олицетворял, на первый взгляд, все то, о чем могла мечтать женщина, стало еще хуже. На следующий день она получила от него записку на тесненной бумаге с приглашением на обед. Хелена хотела сразу же отказаться, но знала, что ей отчаянно надо двигаться дальше, после внезапного исчезновения Александра. Она рассказала о приглашении Фабио, когда они ждали за кулисами своего выхода. «Мне пойти?» «Хелена, принц! Это может посоперничать с любой балетной сказкой! Конечно, ты должна пойти!» Поэтому она, хоть и неохотно приняла приглашение, И все прошло неплохо. После этого они виделись еще несколько раз. Он гораздо больше ее горел желанием встречаться так часто, как позволяло ее расписание. Фридрих действительно казался слишком уж хорош, красивый, культурный, богатый и страстно увлеченный ею. «О чем еще может мечтать женщина? Я просто не понимаю тебя, Хелен!» Фабио закатил глаза на явное отсутствие энтузиазма, когда спросил ее, как развиваются отношения. «Ни о чем», — подумала про себя Хелен. Ощущение было, размышляла она теперь, надев ожерелье на шею, глядя, как оно удобно устроилось между ключиц, будто она потеряла способность чувствовать. «Вы моя Грейс Келли», — сказал Фридрих при их последней встрече, поцеловав ей пальцы над столом. «Я хочу сделать вас своей принцессой». Потом он официально попросил оказать ему честь посетить с ним новогодний бал, который должен был состояться в легендарном дворце Хофбург. «Хочу показать вас всем», — сказал он. И хотя настроение у него было совсем не праздничное, Хелена подумала, что будет невежливо отказаться, в особенности потому, что это было одно из самых ожидаемых событий светской жизни Вены. И еще это означало, что она, по крайней мере, не будет рыдать в одиночестве, когда по всему городу колокола возвестят Новый год. Приняв приглашение на бал, Хелена поняла, что у нее нет ничего подходящего для такого мероприятия, поэтому объяснила ситуацию Клари, своей доверенной костюмерши в театре. Клара, в стиле настоящей феи крестной, увлекла ее в костюмерную, где они нашли изысканные бледно розовые бальное платье. В нем Хелена действительно была похожа на принцессу. Сейчас она висела на вешалке в защитном полиэтиленовом чехле, готовая после небольшой подгонки, чтобы она забрала его домой после спектакля. Словно по сигналу, в гримерку влетела Клара, сегодняшним сценическим костюмом Хелены, колыхающиеся слои белого тюля, шифона и блесток. «Ну же, фрау Бемонт, вы должны готовиться, мы имеем мало времени!» скомандовала она на английском сильным акцентом. Клара собрала волосы Хелены в высокий пучок, добавив маленькую жемчужину и заколки со стразами, которые будут сверкать и переливаться при свете. Потом вылила на волосы столько лака, что хватило бы выдержать ядерную атаку, и помогла Хелене надеть костюм, стараясь не запачкать его густым сценическим гримом. Взгляд глаз бусинок упал на открытую бархатную коробочку, стоящую на туалетном столике. «Это подарок?» — спросила она, указывая на коробочку. «Да». «От кого?» — друга. «Вы говорите о принце?» — Хелена робко кивнула. «Не смущайтесь, вы такая красавица, и я знаю, он ведет вас на бал завтра вечером. Это ожерелье идеально подойдет к вашему платью». «Да, пожалуй». Я подумала, фрау Бумонт. «Завтра я приду в вашу квартиру и помогу вам с приготовлениями», объявила Клара, словно это был свершившийся факт. «Право же, это абсолютно лишнее», запротестовала Хелена. Но как вы застегнете платье без моей помощи? На спине много маленьких жемчужных пуговиц. Еще я могу сделать прическу, которая сделает вам наилучший вид. Елена сдалась, зная по опыту, что сопротивляться Кларе бесполезно. Спасибо. Вы очень любезны. Времени для дальнейших разговоров не осталось. Клара раздраженно зацокла языком, услышав пятиминутный звонок, и еще раз распылила лак для волос. Когда Хелена встала со стула, чтобы осмотреть себя в большом зеркале, изящный костюм с вышитым бисером-корсажем и не белыми юбками, подчеркивающий воздушность персонажа, в которого она вселится через несколько минут. «Вы готовы», — сказала Клара, восхищаясь также и делом рук своих, когда по внутренней связи раздалось. «Начинаем». «Удачи!» — добавила она, когда Хелена выходила из гримёрки. Два часа спустя Фабио вывел Хелену вперёд среди бурных аплодисментов, знаменовавших окончание того, что, как они оба знали, было феерическим спектаклем. Поднявшиеся с мест зрители топали ногами и хлопали, а они всё кланялись и кланялись, и на сцену летели букеты. После того, как занавес опустился в последний раз, Хелена вернулась в гримерку. Адреналин гулял в крови, и, несмотря на текущие, не связанные со сценой проблемы, она все еще была на взводе. Почти немедленно в дверь постучали, возвещая начале, как она знала, непрерывного потока посетителей, желающих ее поздравить. У По двери появилось красивое лицо, обрамленное очень светлыми волосами. «Надеюсь, я не помешаю?» «Вовсе нет. Пожалуйста, Фридрих, входите». Хелена пошла навстречу гостю, думая, как аристократично он выглядит в белом галстуке и фраке с украшенной родовым гербом алой лентой, пересекающей широкую грудь. Фридрих взял ее руку и поцеловал. «Никакими словами не передать. Каким пленительным я нашел ваше сегодняшнее выступление?» «Вы воистину воплощение сказочной сильфиды, и я вижу, что вы получили мои цветы», — добавил он, указывая на розы. «Они изумительны, и ожерелье тоже прекрасно, Фридрих, но право, это слишком щедро. «Тише, моя дорогая Хелена, это не больше, чем вы заслуживаете. Пожалуйста, я был бы в ужасе, если бы думал, что не угодил вам. И я весьма надеюсь, что вы наденете мой подарок на бал». Тогда могу только пообещать, что надену, и поблагодарить вас. Единственная благодарность, которая мне нужна, чтобы ваша рука была в моей, когда мы войдем во дворец Хофбург завтра вечером». Хелена собиралась ответить, когда в дверь снова постучали. «Итак, я откланиваюсь до поры, Хелена, и буду ждать чудесного Нового года». С этими словами Фридрих низко поклонился и вышел, когда толпа поклонников хлынула в комнату и окружила ее. В конце концов все разошлись, оставив Хелену одну. Адреналин, поддерживавший ее весь вечер, схлынул, и она чувствовала себя слабой и опустошенной. Когда Клара помогла ей снять костюм и смыть грим, Хелена переоделась в джинсы и свитер, натянула пальто и сапоги, и вышла из театра. На следующий день Елена и Фабио пошли на новогодний ланч в Грехенбайсли. «Кара!» Он встал, когда официант проводил ее к столику. Но ну, садись, и давай отпразднуем вчерашний успех!» Он взял бутылку шампанского из уже ожидающего ведерка со льдом и налил два бокала. «За нас!» «И за Новый год!» провозгласил он чокой своим бокалом с ее. Я уже прочитал рецензии на Сельфиду в утренних газетах, и они великолепны. Все говорят, что ты — звезда, восходящая на небосвод. А когда мы станцуем премьеру нашего нового балета, они тем более поймут, что мы — сила, с которой надо считаться. Мы на пути к вершине, Хелена. Я в этом уверен. Хелена попыталась подыграть явной эйфории Фабио, но смогла выдавить разве что слабую улыбку. И помимо твоего вчерашнего триумфа на сцене, сегодня вечером ты пойдешь на бал во дворец Ховбург с прекрасным принцем. Ты не рада, Кара? Такая ночь! Это, наверное, мечта каждой женщины, да и мужчины, — рассмеялся он. Фабио, ты должен понять, что я не могу так просто отвлечься от того, что произошло. Чу! Он пренебрежительно махнул рукой. Ты все еще говоришь об этом негодяй Александре? Разумеется, я понимаю, какую боль он тебе причинил, но пора его забыть и жить дальше. Я думал, принц тебе нравится. Я... он... да, наверное, но... не уверена, что я готова. Может быть, это просто потому, что ты переутомилась? Фабио наклонился над столиком и внимательно осмотрел ее лицо. Ты очень бледна, Хелен. И даже не пригубила шампанское. Ты не больна? Нет, нет, не больна. Просто устала. Вот и все. Она прикусила губу. Тогда, как только мы закончим ланч, я вызову такси и отправлю тебя домой. Ты должна отдохнуть, чтобы приготовиться к балу. Я хочу, чтобы ты наконец-то повеселилась, Елена. Да, ты прав. Она сумела натянуто улыбнуться, чтобы успокоить его. Вздремну? и все будет в порядке». Фабио бросил на нее подозрительный взгляд. но воздержался от дальнейших комментариев и сменил тему, расспрашивая ее о больном платье, потом, как обычно, развлекал ее пикантными подробностями и сплетен о других членах труппы. Принесли их заказ, и она чувствовала его острый оценивающий взгляд, когда едва прикоснулась к еде. «Как будто», — подумала Хелена, — «он уже знает». Покончив с ланчем, она вернулась домой и, послушавшись приказа Фабио, легла в постель. Как не пыталась она уснуть, мысли не успокаивались, а живот крутило. В очередной раз она попыталась подсчитать, возможно ли это, или же у нее просто мандраж. Вскоре после первого физического контакта с Александром ее подхватило вихрем балетного сезона, и, как большинство балерин, она все время принимала таблетку, без обычного недельного перерыва, чтобы предотвратить менструацию. Это считалось обязательным для выходов на сцену. В результате Хелена не слишком представляла, когда у нее были последние нормальные месячные. Но, с другой стороны, тошнота, тяжесть в животе, утомляемость — симптомы, которые она слишком уж хорошо помнила с прошлого раза. В конце концов, Хелена перестала пытаться отдохнуть и встала. Сколько ни откладывай, есть только один способ узнать и успокоиться. Сообразив, что аптека на соседней улице, скорее всего, сегодня закроется рано, она накинула пальто, схватила сумочку и выбежала из квартиры. Купив то, что нужно, она пошла домой, и сердце замерло при виде Клары, уже у входа в подъезд. «Черт! Простите, что заставила вас ждать на морозе Клара», — сказала она. «У меня закончилось...» «Зубная паста». Клара сжала губы, и Хелена отперла входную дверь. «Мы должны начинать, если вы хотите быть готовы вовремя». В квартире, пока Клара, не умолкая, болтала о предстоящем вечере, Хелена словно отключилась, просто кивая, как ей казалось, в нужных местах. Мысли по-прежнему были заняты совсем другим. «Я с ума сошла, что приняла приглашение на бал». Я ввожу Фридриха в заблуждение. Что же делать, если. К тому времени, когда Клара наконец сочла, что все готово, Хелена больше не могла терпеть напряжение и встала. Уйдя в ванную, она заперла дверь и подошла к шкафчику, куда в спешке спрятала тест. Достала пакет, тоскливо осмотрела содержимое и сколотящимся сердцем начала сдирать пластиковую упаковку. и застыла, услышав дверной звонок, за которым почти немедленно последовал громкий стук в дверь ванны. «Фрау Бомот, ваша машина прибыла! Ваш принц ждет вас!» — крикнула Клара. «Иду!» Секунду поколебавшись, Елена засунула белую палочку в украшенную драгоценными камнями театральную сумочку и вышла из ванной. Клара ждала под дверью, держа тонкую, как паутинка, шелковую шаль в одной руке и пару длинных атласных перчаток в другой. Она помогла Хелене надеть перчатки, набросила на голые плечи шаль и отступила, оглядывая свою подопечную. Облегающий корсаж бледно-розового шелкового платья был искусно скроен, открывая безупречное декольте Хелены, затягивал тонкую талию и спадал многочисленными колышащимися юбками из слоев нежного шифона. Белокурые волосы были собраны на макушке, легкие завитки обрамляли лицо, и бриллиантовое ожерелье сверкало, как крохотные осколки льда, на высокой шее. — Вы выглядите прекрасной! — Клара удовлетворенно вздохнула. — А теперь, Либлинг! Вы должны идти и приветствовать вашего принца. Она выпроводила Хелену из квартиры к лифту. Желаю чудесной ночи! крикнула она, когда двери закрывались. Фридрих, выглядящий во фраке непринужденно светским, ждал ее и громко ахнул, когда Хелена вышла из лифта. Он взял затянутые в перчатки руки в свои. и несколько мгновений удерживал ее на расстоянии вытянутой руки, оглядывая, потом притянул к себе и расцеловал в обе щеки. «Вы лучезарны, моя Хелен, прошептал он. «Мне будут завидовать все мужчины на балу!» Потом он предложил ей руку, и они вместе вышли к ожидающему лимузину. Подал легчайший снежок, когда они увидели сверкающие огнями величественный, изогнутый фасад дворца Ховбург. Они проехали под высокой церемониальной аркой в огромный, освещенный фонарями внутренний двор, где ко входу вел красный ковер, положенный на брусчатку. Машина остановилась, Хелена вышла, оперлась на предложенную Фридрихом руку, и он повел ее вверх по парадной лестнице, в роскошный дворцовый зал. где уже полным ходом шел фуршет шампанским. Хелена приняла от официанта бокал и пригубила, чтобы попытаться успокоить взбудораженные нервы. Ей надо будет выпить, чтобы продержаться вечер. Ее с почтением приветствовал бесконечный поток других гостей. Все жаждали поздравить ее с выступлением в опере и поздороваться с принцем. В конце концов, они добрались до своего столика, где их ждали официанты опять шампанским и блюдами великолепных канапе. Хелена ничего не ела, но если принц заметил отсутствие аппетита или односложные ответы, то виду не показал. Когда гостей пригласили в бальный зал, Хелена не могла не восхититься рядами мраморных коринфских колонн, поддерживающих богато украшенный потолок, с которого свисали десятки хрустальных люстр. Оркестр играл венский вальс на помосте под огромными часами, отсчитывающими минуты и секунды до полуночи. Потом все стихло, и в бальный зал вступили колонны молодых девушек, все в белых платьях, рука руку со своими кавалерами. «Кто это?» — спросила Хелена Фридриха. «Это дебютантки». И сейчас они исполнят танец в ознаменовании официального вступления в Венское общество. Хелена наблюдала за ними, размышляя, что, возможно, уснула и видит во сне ритуал из прошлых веков. Сердце кольнуло при виде невинных, взволнованных лиц, юные девушки, у которых впереди целая жизнь и никаких забот. Какой когда-то была она. Она резко вернулась к настоящему, когда дебютантки, не спеша, вышли из зала под взрыв аплодисментов. Красные шнуры, удерживающие остальных гостей, быстро убрали, чтобы могли начаться танцы. Хелена потеряла счет времени, когда Фридрих кружил ее в объятиях по золотистому паркету в одном вальсе за другим. Другие мужчины тоже хотели танцевать с ней. И она очень старалась улыбаться и пленять их, как принцесса, какой Фридрих, кажется, хотел ее видеть. — Вы сегодня так обворожительны, Хелена. — Вы воистину околдовали меня и всех мужчин здесь, — прошептал он, когда оркестр наконец убавил темп, и он воспользовался возможностью привлечь ее ближе. Хелена чувствовала себя странно отстраненной от происходящего, словно наблюдая за собой откуда-то со стороны. Фридрих наклонился, чтобы нежно погладить ее шею. «Я надеюсь, что вы и я сможем провести гораздо больше времени вместе в наступающем году». «Я тоже», — услышала она свой голос. Истолковав ее ответ как поощрение, Фридрих прижался щекой к ее волосам, когда они двигались элегантным кругом под люстрой. «Пожалуйста, Елен», — шепнул он ей на ухо. «Скажите, что сегодня пойдете со мной». Эти слова сдернули Хелену с небес на землю. Откинув голову, она посмотрела на него снизу вверх, его добрые глаза сияли явным обожанием. «Что я здесь делаю?» — мелькнула паническая мысль. Она посмотрела на часы, внезапно почувствовав ужасную тошноту и слабость, и увидела, что до полуночи осталось минут десять. Лицо Фридриха Немедленно приняла заботливое выражение. «Хелена, Либлин, вам нехорошо?» «Неуверенно, я чувствую себя немного странно. Кажется, мне надо сесть». Фридрих услужливо проводил ее из зала и устроил за их столиком. Потом ушел на тее стакан воды. Хелена сидела там, и голова продолжала кружиться. Отчаянно, желая хоть немного побыть одной, она встала из-за стола, и направилась в сторону дамской комнаты. Плеснув лицо холодной воды, Хелена почувствовала себя лучше, посмотрела на отражение в зеркале и потянулась за сумочкой, чтобы достать помаду. Ей все еще было дурно, и нащупывая застежку, она ухитрилась уронить сумочку, рассыпав содержимое. Наклонившись, чтобы собрать упавшее, она увидела белую пластмассовую палочку, напомнившую вдруг миниатюрный домоклов меч. «Как я могу даже размышлять об отношениях с другим мужчиной, когда это висит надо мной?» — упрекнула она себя. Хелена знала, что Фридрих будет ждать ее, и что сейчас — едва ли подходящий момент, но она понимала, что должна удостовериться, прежде чем сможет начать ясно мыслить. Что сулит Новый год ей и ее будущему, зависело от предмета у нее в руках. С сердцем. Хелена направилась к кабинке, и через три минуты она получила ответ. Группы людей толпились в фойе, и едва ли заметили молодую женщину, бегущую по мраморному полу в развивающемся бледно-розовом платье. Едва ли не в припрыжку, сбежав по лестнице, ведущей к главному входу, Хелена остановилась на секунду, стянула вечерние туфли на высоких каблуках, и, небрежно отшвырнув их, выбежала в сверкающую морозную ночь. В этот миг колокола собора святого Стефана забили полночь. Наступил Новый год. Почти не замечая леденящего снега под ногами в чулках, Хелена пробежала через двор, потом под купольной аркой, и, наконец, выбежала на улицу. Сквозь стук крови в ушах она смутно слышала позади мужской голос кричащее ее имя. Она не оглянулась.